Первый аккорд. Предчувствие. Часть 1. Дул серо-коричневый с примесью синевый ветер Дыхание остановилось белым паром, который почти тут же и рассеивался. Вокруг властвовала тишина, принесенная холодом. Казалось, что даже декоративные растения сжимались посильней, стараясь перетерпеть мороз. Белые солнечные лучи, что обычно бывают по утрам, были совсем не ласковыми, а даже наоборот, острыми, будто льдинки и болезненно яркими. Это утро стало предвестником морозной зимы. «А, и все таки утром холодно. Надо было надеть куртку». Вздрогнув, пробормотал мальчик, разглядывающий возвышающиеся перед ним ворота железнодорожной станции. Звали его Найт Елемиас. Он был тощим, с мягкими чертами лица, по которым было почти невозможно определить пол, а волосы и глаза имели загадочный черный, словно у самой ночи цвет. «А нет, ли недавно говорил, что тебе будет тепло, поскольку школа перешла на зимнюю форму?» Спросила неподвижно сидевшее у него на плече существо того же самого цвета ночи. Разумеется, понимающая человеческий язык ящерица с скотенка была призванным существом, появившимся благодаря песнопению Нейта. «Я же не думал, что утром будет настолько холодно!» Нейт был одет в предписанную правилами Академии тремя белую форму, на воротнике и рукавах которой были пришиты черные полоски, обозначающий изучаемый мальчиком цвет песнопений. В зимней форме, в отличие от летней, были предусмотрены длинные рукава, а материал ее был более плотным, однако даже такие меры не спасали от холода. «Но что с тобой делать?» «Ладно, в таком случае нам лучше побыстрее зайти внутрь». «Да, действительно, там можно будет укрыться от ветра». Леонакта была ближайшей к школе железнодорожной станции, но даже до нее путь пешком занимал не меньше получаса после казавшегося вечностью подъема по открытому всем ветрам склону, Найт промерз до костей. «Так, если не ошибаюсь, поезд до Келберка идет с седьмого пути». Мальчик вошел внутрь здания, разглядывая свой билет. Станция Леонакта была построена в форме каменного тоннеля, выкрашенного водостойкой краской, внутри которого пролегали железнодорожные пути. Со стороны путей ветер свободно проникал внутрь здания, поэтому назвать его хорошо защищенным от холода местом было нельзя. Тем не менее, судя по дыханию ожидавших поезда людей, здесь было немного теплее, чем снаружи. И все же неожиданное было приглашение. Заметил Арма, а Нейт, легонько погладив его по голове, подавленно опустил плечи. Ага, а ведь я так ждал сегодняшней практики, и Клюэль обещал пару составить. Текущие события начались вчера поздно ночью, когда поступил вызов от знакомого Нейту человека. Ты я сообщила об этом девчушке? Нет, даже на это времени не хватило. Арма медленно расправил крылья, и Нейт немного наклонил голову в бок, чтобы дать ящеру место. Но Келберский институт связался со школой по моей просьбе. А разве не лучше было бы сообщить все напрямую девчушке еще вечером, без этих окольных путей? В таком случае, наверняка, возникло бы небольшое недоразумение. Клель жила в женском общежитии академии. За исключением каких-то особых случаев после отбоя, и визиты, и выход наружу были строго запрещены. Если бы кто-то узнал, что Нэйд приходил в женское общежитие в то время, когда все уже давно уснули, точно поднялся бы переполох. Я думаю, школа как-нибудь все уладит. Да и Клюэль точно простит меня, если я извинюсь перед ней после возвращения. Ну, скорее всего, да. Сощурив глаза со зрачками полумесяцами, кивнул Арма с таким видом, будто пытался криво улыбнуться. Хотя сам еще этого не заметил, его жест до смешного напоминал человеческий. В таком случае мы сначала разберемся с первоочередным делом? Да, в конце концов мне тоже оно интересно. Парнишка, я хочу тебе кое-что показать. Приезжай завтра в Келберг самым ранним поездом. Что же там такое случилось, чтобы меня так срочно вызвали? Название станции Келберг произошло от расположенного неподалеку от нее ведущего исследовательского института... Филиалы, которого можно было найти во всех уголках континента. А пригласила на это никто иная, как та женщина, которая управляла всей этой исследовательской организацией. Мальчик познакомился с ней во время инцидента два месяца назад. И все же почему ей потребовалось настолько срочно вызывать меня в Келберг? Мне правда интересно. Уже пора отъезжать? Да. Пойдем, Арма. Найд с армой на плече направился к покрашенному в черный цвет поезду. Академия Тремия была крупной специализированной школой, число учеников которой, несмотря на удаленность от центра континента, превышало полторы тысячи. И техническое оснащение, и уровень преподавания в академии, где изучали особую технику, называемую песнопениями, не уступали даже самым знаменитым центральным школам. Кроме того, положительной стороной удаленного расположения была огромная территория, на которой стоял до сих пор никем не тронутый густой горный лес. Зима сменила осень. Недалеко от учебного корпуса вторых классов находилось переполненное людьми кафе, вокруг которого пронзительно свистел, подобно флейте, холодный ветер. Внутри теплого, благодаря работе кондиционеров помещения, витал аромат разнообразных пирожных и свежезаваренного черного чая. Каждый день после уроков и учителя и ученики толпой набивались в это заведение. В одном из его уголков... «О, я так удивилась!» Нажимая на грудь левой рукой, и вздохнула Клюэль и села за столик подруги. Клюэль Софи Нет. так звали высокую стройную девушку, чьи длинные алые волосы сверкали на солнце. Выглядела она довольно привлекательно, а ее добрые глаза, несмотря на глубокий синий-фиолетовый цвет, совсем не казались холодными. хе хе, -хе. ну что, Вся, как я и говорила, да?» Полечи, сидевшие напротив Клюэль девушки, стряслись от смеха. Обладательница причудливых золотых волос и очаровательного личика звали Миолентер точно так же, как и Клюэль. Ей было 16 лет, и она ходила в первый класс старшей школы, но вот из-за своего детского лица и небольшого роста ее порой путали с ученицей средней школы. И все же это было слишком неожиданно. А ведь я была уверена, что это лишь приглашение в клуб. Еще раз вздохнула Клюэль и взялась за чашку с чаем. Учащённое сердцебиение девушки никак не хотело успокаиваться. «Итак, Клоло, что он тебе сказал?» «А, я не могу об этом говорить. Это будет неправильно по отношению к нему». Покачала головой Клюэль, водя пальцем вдоль края чашки. Разговор шел о незнакомом парне из другого класса, который окликнул Клюэль в тот момент, когда она уже собиралась зайти в кафе вместе с Мио. И как только девушка еще раз подумала о недавнем разговоре с красным до ушей парнем, «А, нет, точно не могу. Слишком неловко. О таких вещах другим не говорят». Готовым в любой момент прерваться голосом воскликнула Клюэль. Затем она быстро подняла чашку, будто пыталась спрятать за ней лицо. Но в то же время Мио с довольным видом все больше вытягивалась под столом. «Спокойней, спокойней. Будь уверена, я не стану об этом болтать. Но ты не волнуйся, обсуди все с сестрицей, не надо стесняться. Давай все скорее выкладывай». «Но...» — он сказал. «Я люблю тебя с тех пор, как мы случайно пересеклись в коридоре. Пожалуйста, давай встречаться». «Пожалуйста, давай встречаться». Громко попросил клель совершенно незнакомый парень. От такой неожиданности она первые несколько секунд даже дышать перестала. Просто тряслась. «И тогда ты, совсем зеленая в таких делах, просто сбежала?» «Да». «Ох, даже не знаю. Это просто расточительность и лежит твой стиль». Немного смущенно, с горькой улыбкой на лице, пробормотала Миу, помешивая чай ложкой. «Но я же ответила ему. Сказала, что с удовольствием пообщаюсь с ним». На что ты, Клоло?» Раз ты сразу сбежала, то и твои слова дадут совсем другой эффект. Ты полностью его отвергла. Но ведь мы с ним совсем не знакомы. Со времен средней школы все одно и то же. Я не знаю, как мне отвечать на такое. Даже если бы признание было от одноклассника, что мне надо сказать человеку, против которого я ничего не имею, но думаю, что у нас не те отношения, чтобы я вот так сразу могла с ним встречаться. хе хе Но тебе же самого поступления в Академию поклонники прохода не дают. А кстати... Предыдущим вроде был красавчик-старшеклассник. С ним-то что? Тот же случай. В конце концов, я даже его имени не знала. Клюэль частенько приходила и слышать из подруг вопрос. «С тобой что-то не так, Клюэль? Разве это так неприятно постоянно получить признание от парней, даже если ты отказываешь им?» «Я пока не очень все это понимаю. Мне не кажется, что со мной что-то не так. Ведь любовь — это когда два хорошо знакомых человека проводят время друг с другом и понемногу сближаются, разве нет?» И что тогда означает это «люблю», сказанное еще до того, как люди узнали друг друга? Мне кажется, это нормально, но разве слово «люблю» не прекрасно? Даже если оно лишь начало, а не конечный результат. Короче говоря, ты шикуешь, Калуло? Идеальная любовь бывает только в книжках. Так же нельзя, надо пользоваться возможностями. А у таких, как я, таких, как я, этих возможностей вообще... Почему-то переполненная чувствами миу силой ударила кулаком по столу выражение ее лица чувствовались одновременно, и гнев, и готовность разреветься, но в любом случае выглядело это жутко. «Прости, Мио». Под давлением наступившей тишины Клюэль неосознанно убрала руки от чашки, но вопреки ее ожиданиям Мио вскоре вернулась к своему обычному жизнердостному виду. «Впрочем, я думаю, что с тобой все в порядке. Не скажу, что совсем не понимаю твоих чувств, но в таком случае подходящих тебе парней почти... почти...» На этих словах Мио прервалась. Ее рот приоткрылся, а глаза замерли, пристально разглядывая совершенно пустое место. Она по привычке принимала такой вид каждый раз, когда о чем то задумывалась. «Мио?» «Вот она!» «Слушай, Клоло, ты ведь в последнее время была очень близка с Нейтом!» «Нейт?» Едва услышав названное подругой имя, Клюэль от изумления замерла на месте. Нейт Елемиас перескочил несколько лет и перевелся в класс Клюэль незадолго до начала летних каникул. Мальчик делал все, чтобы завершить оставленные ему мамой песнопения цвета ночи и трудился настолько увлечённо и сосредоточенно, что частенько переставал замечать что-либо вокруг себя. Клея не могла оставить его одного в настолько опасном состоянии и потому начала приглядывать за ним. С тех пор прошло уже несколько месяцев. «Ты вообще о чем? «В конце концов, Нейт...» «У нас с этом и правда неплохие отношения, но это уже долгое время так. Мы и песнопениями вместе занимались...» И эксперименты проводили вместе. Но, несмотря на возражение Клюэль, Мио положила подбородок на руки и широко улыбнулась. «Нет, не в этом дело. Вы с Нейтом были близки и раньше, но... Грубо говоря, вы скорее напоминали брата с сестрой. В последнее время Нейт тоже приоткрылся... Не, не так. Я не могу достаточно хорошо выразиться, но вот недавно был случай, когда вы пересеклись взглядами и тут же смущенно отвернулись. Что, такое правда было?» Клюэль не смогла ни о чем таком вспомнить, но, с другой стороны, они были одноклассниками и вполне могли случайно встретиться взглядами, а затем также случайно отвернуться. «На прошлой неделе же? Меня очень сильно впечатлило ощущение того, что вы начали смотреть друг на друга не так, как раньше». «Быть такого не может. Мы с ней просто...» Нервно попыталась объясниться Клюэль, но не смогла закончить фразу. «Просто... Просто... Просто... Можно ли закончить все этим словом? Правда, можно?» Летнее состязание, на котором буйствовала пятиголовая гидра, атака лазутчика в песнопене пустоты, когда я потеряла сознание из-за какой-то непонятной болезни, да и недавно, когда я была в коме, и меня перевезли в Келберг, он беспокоился обо мне и примчался туда раньше всех. Я была счастлива. Спасибо. И хотя он засмущался и даже сбежал, когда я попыталась поблагодарить его, даже сейчас могу честно сказать, что ничего другого не было. «Вот видишь...» Раз ты замолчала, значит, ты сама все прекрасно понимаешь, да? А, нет. Говорю же тебе, все не так. Просто немного задумалась. Мы с Нейтом и правда близки, но... Клюэль тоже считала, что они с Нейтом не были просто одноклассниками. Но сейчас она размышляла о том, что еще никогда раньше не испытывала влюблённости. Она совершенно не понимала, где пролегает граница между дружбой и любовью. О, ты такая упрямая. Я же сказала, что ничего в этом не понимаю. После этих слов Клюэль... На лице Мио вдруг возникла многозначительная улыбка, будто она припрятала туз в рукаве. «Давай тогда пойдем от обратного. А что если Нейт признается тебе и скажет «люблю»?» «А? Разумеется, все чисто гипотетически. Вы же сейчас с ним просто хорошие друзья. Ты откажешь ему так же, как и всем до этого?» «Что если Нейт попросит встречаться с ним?» Голова Клюэль в буквальном смысле опустила, однако в следующий же миг ей представился Нейт пристально смотреть на нее глазами цвета ночи. «Постой! Это как-то слишком внезапно!» Найт признается мне. «Что же делать? Я не готова! К тому же мы с ним знакомы чуть меньше полугода! Но... но ведь дело не только во времени. Мне действительно нравится Найт, но это только потому, что мне нравится быть с ним вместе. А что... но ведь такого нравится вполне достаточно, разве нет? Эй, Клоло! Клоло!» «Вот именно!» В таком случае я, скорее всего, уверенно скажу «Окей». Но ведь и соглашаться вот так сразу тоже как-то стыдно. А вот после того, как на секунду сделаю вид, что отказываюсь... Эй, Клоло, ты меня слышишь? любовь — это, наверное, весело. Обедать вдвоем, ходить на пикники в неведомую даль. Нет, даже без всего этого. Если мы просто всегда будем вместе... Кололо! ну хватит, Клоло! А, что? Кололо, у тебя сейчас такое чудесненькое личико было? Э неправда!» Хотя покрасневшая до кончиков ушей Кулель замахала руками и головой, Мео с довольным видом продолжила говорить. «Да ладно, тебе не выкручивайся. Я ж за вас болею!» «Хватит! Говорю же тебе, все не так на этом мы сойдемся. «Паршивка! По глазам же вижу, что ни капельки мне не веришь!» «Кстати, раз уж мы заговорили о эти, жаль, что его сегодня не было, а ведь он так долго и усердно готовился к практике!» Галядя в окно сказала Мио и отпила из пышущей паром чашки. Да, ты права. Вчера он прямо горел энтузиазмом, потому что ему вроде бы удалось получить нечто новое в песнопениях цвета ночи. Песнопениями называлась особая техника, которую обучили в Академии Треми. Ее смысл заключался в призыве желаемой вещи с помощью воображения. Своё название техника получила из-за того, что для ее выполнения требовалось исполнить хвалебную песню имени призываемого объекта. Песнопения представлены пивами пяти цветов: Кейнес, красный, Ругус, синий, Сурисус, желтый, Биорг, Зеленый, Арзус, белый. Каждый из которых позволяет призывать вещи такого же цвета. Клель специализировалась в красном, Мио в зеленом. А Нейт в внаследованном от мамы юридическом цвете ночи. Вчера вы с ним опять остались в школе после уроков? Может, он перетрудился и подхватил простуду? Возможно. «Но надеюсь, что нет». Положив обе руки на стол, Клюэль уставилась с пустоту неясным взглядом. По словам госпожи Кейт, Нейт предупредил о пропуске, но... Вдруг на краю ее поля зрения мелькнуло знакомое лицо. Загорелая девушка мальчишеского вида с коротко подстриженными льняными волосами и большими напоминающими кошачьи глазами на плечо нанесла длинное копье, завернутое в белую ткань. «Что? Ада? А, вот ты где, Клюэль!» «Я тебя смел в библиотеке искала, а вы оказались здесь!» Ада Юнг специализировалась в белых песнопениях, посещила клуб владения копьем и была одной из близких подруг Клюэли Мио. Даже в холодную погоду она ходила в привычной для себя спортивной форме с короткими рукавами. Но сегодня прохладно, поэтому мне захотелось расслабиться в кафе. Поскольку и в помещениях клуба расследования загадок, в котором состояла Мио, и в здании клуба боевых искусств, куда ходила Клюэль, на этой неделе проходила перестановка После уроков они обе отдыхали вместе. «Если я не ошибаюсь, твой клуб тоже сейчас не действует». «Ага. на меня вызвала госпожа Кейт, сказала найти тебя и тоже привести. «Меня тоже?» «Слушай, мне кажется, это из-за прошлого теста. У нас обеих оценки ужасные. Может, это дополнительные занятия?» Сложив руки на груди, предположила Ада. «Прямо загадка. Уклыла потрясающие практические навыки, но вот с тестами все плохо». Заметила Мио. «Странно. Я же последний тест сдала с оценкой чуть ниже среднего». Ответила Клюэль, и теперь настал череда да, задачно склонять голову. «Что? Значит, провалились только мы с Тогда для вызова нас обеих должна быть другая причина». Впрочем, госпожа Кейт не сердилась, поэтому не думаю, что нас будут отчитывать. «Не помню за собой ничего такого, за что учителям потребовалось бы вызывать меня. Но и хвалить меня не за что. Ну ладно, раз ничего не понятно, остается только сходить и узнать». «Ада, как думаешь, это надолго?» «Мне сказали, что нет, поэтому прости, Мио, мы быстро вернёмся!» Клюэль поднялась из-за стола, а Ада вновь закинула копье на спину. «Ничего, у меня как раз есть недочитанная книжка, поэтому я просто подожду вас тут». «Извини». «Ладно, пора идти», — сказала Клюэль, помахав рукой Мио, которая уже вытащила из сумки толстенный роман.